Глава 12 Внезапный ночной гость, знающий их настоящие имена, застал Генри врасплох. «Здесь таких нет, а вы кто?» Он вынул из сумки электрошокер. Из-за перенесенной процедуры программирования уставший мозг работал лениво. Генри чувствовал, что туго соображает и медленно двигается. Он ожидал совсем другого эффекта. «Я знаю твой голос, Генри», — произнес мужчина. Его же голос был незнаком. «Вы кто?» — Генри повторил вопрос. «Друг. Я знаю всех своих друзей. Сейчас времена такие наступают, что друзьями становятся все, кто думает одинаково. Что вы там упражняетесь в намеках? Скажите, кто вы и чего хотите?» Генри начинал нервничать. «Будем общаться через дверь?» «Ну да, я не собираюсь вас пускать внутрь, не зная, кто вы и какие у вас намерения». Генри выключил в прихожий свет и приставил обувницу к двери, чтобы усложнить проникновение незнакомца в дом. Тянул время, пока Полина окончила процедуру программирования и уничтожила программатор. Он был уверен, что появление незнакомца связано с этим аппаратом. «Я из Министерства освоения космического пространства, из отдела стратегического планирования. А мы-то здесь при чем? искренне удивился Генри. Мужчина ответил не сразу. «Я думаю, тебе будет нетрудно связать кое-какие факты, о которых ты знаешь, чтобы понять, почему здесь оказался человек из данного министерства. Честно говоря, мне вообще непонятно, как связано между собой космическое пространство и я». Наверное, вам предоставили неверные сведения. Мы в курсе, что у организации, в которую вы вхожи, имеются планы захвата космодрома Байконур с целью налаживания автономного сообщения с базами на орбите Земли и Луны. Поэтому мы вышли на вас, чтобы наладить сотрудничество. И как вы на нас вышли? А ты думаешь, у людей из отдела стратегического планирования всех космических программ России нет такой возможности? «Думаете, отключили датчики, и вас никто не видит? Наши спутники прекрасно за вами наблюдали, а коллектив дружно хлопал вашей находчивости и смелости», огорошил незнакомец признаниями. «Вы за кого?» — спросил Генри напрямую. «Не уверен, что на этот вопрос легко ответить. Пока что мы следуем собственной программе и наблюдаем». Из комнаты, где находилась Полина, раздался шум, затем щелчок и потянуло дымом. Супруга оказалась в дверях и тихо подошла к Генри. «Я его уничтожила», — сообщила она шепотом. «Что будем делать с этим?» Генри кивнул на дверь. «Он все знает про нас. Раз не собирались убивать, значит, хотят поговорить. Пусть заходит. Я подстрахую. Ты ведь еще не научился активировать умения?» «Нет. Я вообще боюсь, что их там не было. Мне знакомы сомнения, когда вначале не получается. Всему научишься, но не сразу». Полина спряталась за стеной. Хорошо, я впущу, но у вас руки должны быть подняты вверх. И никаких резких движений, я вооружен. Электрошокером, спросил мужчина, явив полную осведомленность. Не только, соврал Генри. Я один и не вооружен, но руки все равно подниму. Генри включил свет и открыл дверь. Мужчина в непромокаемом плаще вошел внутрь с поднятыми руками. Встал напротив Генри в ожидании дальнейших указаний. «Туда», — Генри указал электрошокером в сторону гостиной. «Хорошо», — мужчина послушно направился в указанном направлении. «Садитесь и положите руки на стол, чтобы я всегда их видел», — попросил Генри. «Как скажешь». Он выполнил просьбу. «Сразу видно, у человека имеется опыт опасной работы, что в наше время крайняя редкость». Обычно самые опасные профессии — это по нашему ведомству. Так было совсем недавно. Генри сел напротив. В комнату вошла Полина. «Здравствуйте, полночный странник». Она встала напротив, подперев спиной стенку. «Это вы сами знаете ее имя». Генри не стал представлять жену. «Знаю, Полина Громова. Девушка, владеющая популярным умением «молния», — поделился незнакомец. Из последней фразы...» Полина сделала вывод, что он не в курсе остальных ее умений и потому не связан ни с Филиппосом, ни с Блохиным. «А вы следили за нами с крыши парковки в тепловизионный бинокль». Полина решила удивить незнакомца. Мужчина открыл рот от удивления. «А как вы? Где я просчитался?» «Это наш секрет», — ответила Полина, глядя в глаза незнакомцу. «Я решила, что вы из группы оперативников, которые собирались нас поймать». Но потом засомневалась. «Какая наблюдательность? Лишний раз убеждаюсь, что вы — непростые ребята». Мужчина постучал пальцами по столу. «Ладно. Объясню причину визита. Мы хотим встретиться с вашим руководством. У нас есть темы соприкосновения. Нас не интересует связь. Только личное общение, без свидетелей. Мы не доверяем сети, не доверяем любым средствам передачи информации. Мы хотим видеть и понимать, с кем имеем дело» и желаем установить личный контакт. «Это же очень подозрительно», — заявила Полина. «Люди, которые решили убить наших руководителей, говорили бы то же самое». «Понимаю ваше опасения. Доверие сейчас — штука крайне дефицитная, но на кону жизнь целой планеты. Тот, кто пытается подчинить ее себе через контроль сети, не осознает, что мчит на всех парусах к гибели. Мы сделали компьютерный анализ на основе тех шагов, которые уже предприняты и готовятся. Шансов избежать паралича экономики нет. Связи между странами рушатся, возводятся границы, ограничивается перемещение. Появляются карательные организации, пребывающие над законом. Скоро наступят дни, когда миром станет править страх, основа новой политики. Наступит непременная деградация общества, как моральная, так и технологическая. Мы просто обязаны успеть создать вне Земли собственный независимый анклав, чтобы сохранить имеющийся уровень развития. Без нас вам не удастся использовать космодром, а нам без вас не удастся его удержать. Так что мы просто обязаны броситься друг к другу в объятия, чтобы не погибнуть по отдельности. Все, что от вас требуется, это довести до ваших руководителей наше желание встретиться. Ладно, убедили, доведем. «А где вы намерены устроить встречу?» — спросила Полина, подразумевая, что к себе их вести не стоит. «Предлагаю сделать это на станции Титан. Мы создали на ней эмуляцию контакта с сетью, а на самом деле она полностью независима от нее. Это самое безопасное место в ближайшем пространстве. Я могу засунуть руку в карман?» — мужчина поднял руку. «Без резких движений», — предупредил Генри и многозначительно поводил электрошокером. Конечно. Сотрудник космического агентства неспешно залез в нагрудный карман плаща и вынул из него тонкую белую карточку. Это квантовый ключ. Он дает доступ к самой зашифрованной системе связи. Применяется единожды. Поэтому прошу ваших руководителей выходить на разговор с готовым решением. Мужчина поднялся из-за стола. Не смею больше задерживать. Мы вас проводим. Генри тоже поднялся. Спасибо. Сотрудник подошел к двери, задумался на секунду и обернулся. «Мой вам совет, уезжайте отсюда. Раз мы вас отследили, то и остальным не составит труда. Помните, с каждым днем общение по сети становится все опаснее. Нам нужно сконцентрироваться не на противостоянии, а на сохранении всего, что у нас было. Мы считаем, что начавшиеся процессы нельзя остановить. Они должны случиться по всем законам жизни» за подъемом обязательно происходит падение, общество должно переродиться, но для этого требуются жесткие процессы. «А мы не общество?» — спросила Полина. «Мы — страховой фонд, потому что не знаем, чем все закончится. Кстати, на вашем месте я бы присмотрел себе теплое местечко где-нибудь за границей земной атмосферы. Я вижу, что вы не похожи на среднестатистических представителей современной молодежи». «Вам бы я доверил будущее планеты». «Спасибо». Полина смутилась. «До встречи». Мужчина вышел на улицу. Скрипнули ворота. Полина недоуменно уставилась на мужа. «Я в шоке. Снимаю с головы прибор и слышу, как ты с кем-то разговариваешь. Решила, что нам конец. Нашли». Она обняла Генри. «Как ты себя чувствуешь?» «Устал», — ответил он. «Еле двигаюсь». Мне кажется, из меня выкачили всю энергию, вместо того, чтобы закачать программы. Это нормально. Ты будешь быстро уставать, когда начнешь пользоваться программами. У меня каждый раз кровь из носа шла. Тебе надо поспать. А утром после углеводного завтрака попробуем запустить что-нибудь, предложила Полина. А когда мы предупредим морец, когда вернемся? Зачем подвергать будущий союз испытаниям? Вдруг сеть уже небезопасна. «Пока будешь спать, я закажу нам билеты на Лупер до Алматы. Так что завтра вечером мы будем дома». Генри усмехнулся. «Не думал, что буду рад снова оказаться в этой пещере», — произнёс он. «Молния!» — выбросил вперед руку. «Блин, что-то не работает. А ты уже попробовала новое умение?» «Нет, когда бы я успела?» Полина забралась в кухонный шкаф и порылась в нём. Вынула из него старую ложку и приложила к языку. Так, сплав железа и хрома, возможно, никель. Налет смолы табачного дыма с содержанием никотина. Следы синильной кислоты, сахара и чая. Соответственно, присутствуют танины. Кроме того, ощущается жир человеческой кожи. «Это правда, или ты меня разыгрываешь?» Генри брезгливо скривился. «Правда», — Полина рассмеялась. «Значит, аппарат работает». «Давай договоримся. Мы никогда не будем целоваться с активным умением для определения ядов. Твой Блохин — старая одиночка. Он даже подумать не мог, что нормальные люди целуются. Мне это все напоминает унитазы, собирающие анализы». Генри причмокнул губами. «Так-так, у тебя сегодня в слюне имеются токсичные вещества. Будем чистить организм клизмочкой». Он изобразил Полину в роли собирателя анализов. «Обещаю, никаких анализов». Полина сложила ладошки перед собой. «Ладно, я тебя знаю. Один раз ты обязательно попробуешь». Генри не поверил жене, зная ее любопытство. «Исключительно с целью знать, какой ты на вкус в здоровом состоянии. Еще спасибо скажешь, когда я смогу раньше тебя определить, что ты заболел. А я раньше тебя. Нет, Генри, не надо меня разбирать на вкусы и запахи. Это может нас оттолкнуть друг от друга». Полина скривилась. «Ладно, давай эти умения использовать только для работы». «Договорились». Генри широко зевнул. «Пожалуй, на сегодня я все. Мне даже моргать тяжело». «Иди спать, а я пока позабочусь о нашей безопасности и куплю билеты на завтра». «Спасибо, Полин. Я бы с удовольствием помог тебе, но даже думать нет сил». «Не переживай, справлюсь. Я прекрасно знаю, что ты испытываешь. У нас был очень тяжелый день». А тут еще закачка. Спи спокойно. А завтра я помогу сделать из тебя суперпарня. Ловлю на слове. Генри упал на диван и быстро заснул. Полина проверила на въезде в дачный кооператив все камеры и выставила команду отправлять снимок и звонок на один из ее адресов при проезде автомобиля. Зашла на ресурс, продающий билеты, и была удивлена тем, сколько народа покидало Москву. Из-за этого цена на билеты резко подскочила. Ей пришлось купить билеты в самый дорогой вагон, состоящий из двух местных номеров, отделяющихся от соседних обыкновенной ширмой. Помимо этого, там имелось богатое меню с бесплатными напитками. Полина не стала переживать из-за потраченных чужих денег. У нее было ощущение, что валюта вскоре потеряет свое значение и серьезно обесценится. Закрыла терминал и проверила еще раз свои новые умения вначале испытала усиленный нюх прошлась по дому отмечая как серьезно разнятся запахи в каждой комнате она даже почувствовала что под одним окном имеется крохотное отверстие через него дул легкий сквозняк приносящий запах с улицы полина к своему удивлению осознала что источает запах даже старый календарь висящий на стене позже она снова активировала умение различать состав предметов рецепторами языка. Мир невообразимо расширялся в ощущениях, нес гораздо больший объем информации, он стал пестрее, многообразнее и даже чудеснее. Пока умение не приелось, оно удивляло новизной, познанием того, что было сокрыто. Полина завидовала мужу, которому только предстояло окунуться в мир невероятных возможностей, каждый день открывая для себя что-нибудь новое. Надо было дать знать Блохину, что его аппарат дошел, выполнил свою миссию и был уничтожен. Она отправила короткое послание на принтер. Быстрого ответа не ожидала, зная, насколько профессор бывает занят. Полина вышла во двор подышать перед сном, заодно послушать обстановку. На дачах царило безмолвие. Только где-то далеко, вероятно, на самом въезде, иногда тявкала собака, Дошумели крыльями в воздухе здешние совы, промышлявшие активизировавшимися мышами и крысами. Полина быстро продрогла и вернулась домой. Закрыла за собой дверь и приставила к ней обувницу, чтобы никто не мог бесшумно пробраться. Легла на диван Генри, положив электрошокер в изголовье. Сон только начал доливать ее, как раздалось уведомление о доставленном письме. Полина достала терминал. Это было кодовое сообщение от Блухина. О том, что он прочел ее послание. Перед тем, как снова уснуть, она успела подумать, что профессор не стал бы просто так подвергать себя опасности, отправляя ей программатор. Вскоре следовало ожидать от него какой-нибудь просьбы. Интересно было узнать, что такого задумал неугомонный преподаватель. Она обняла теплого Генри, отметив, что он источает те же запахи, которые пристали к нему еще на вокзале, на котором они забирали посылку с электрошокерами. Утро началось с громкого приказа. «Молния! Давай молнию!» «Генри, сунь пальцы в розетку, будет тебе молния!» выкрикнула Полина недовольно. «Я спать хочу!» «Уже семь утра!» произнес он таким тоном, как будто жена проспала обед. «Семь? Ты сдурел так вопить, когда на улице ночь!» «Ладно, больше не буду. Мне кажется, Блохин втюхал нам аппарат только с теми умениями, которых не было у тебя». Мы совсем разберемся, когда я высплюсь. Полина накрыла голову подушкой, однако сон к ней больше не пришел. Полина поворочилась сбоку на бок и вынуждена была вставать. Жутко хотелось есть. Они не принесли с собой никакой еды и не хотели заказывать сюда доставку, чтобы лишний раз не тревожить сеть. Генри сидел на стуле в медитативной позе. Он приоткрыл один глаз, когда в комнату вошла Полина. Выспалась! поинтересовался он ехидно. «Обоспалась». Полина проверила все шкафы в поисках чего-нибудь съестного. «Что за дача такая? Никаких солений, варений. Закрыла дверку и посмотрела на мужа. «Надо собираться в город. Доедем до окраин, а там придется топать до вокзала пешком. У нас билеты на вечер». «Раз надо, значит, надо. Поможешь по дороге с умениями? Конечно. Ты же мне помог проснуться?» «Ну, прости, Полин». «Ты ведь должна меня понять. У ребенка появилась новая игрушка — молния. Блин, будет обидно, если Блохин специально настроил аппарат, чтобы он только тебе скидывал программы. Такое возможно?» Полина задумалась. Нельзя было исключать подобный вариант. Хитрый Блохин вполне мог так сделать, чтобы не дать использовать его изобретение всем подряд. Он ведь не позволял людям Филиппоса владеть умениями в полную силу, так что и Генри мог напрягаться вчера, впустую. «Вполне», — произнесла Полина с некоторым сожалением. «Ей хотелось, чтобы муж овладел суперспособностями для избавления от ревности, которую испытывал по отношению к ее превосходству. Если это так, то я найду твоего Блохина и придушу своими руками», — Генри изобразил процесс. «Самый верный способ получить суперспособности — Это как раз явиться к Блохину лично и заставить его это сделать. А потом задушить, — пошутил Генри. «Пусть живет, Нам же сказали, мир все равно разрушится. Так что не стоит ему мешать. Блохин добровольно приносит себя в жертву. Судьба готовила его для этой роли. Теперь Полина понимала, почему профессор одинок и откуда у него такой характер. И тебя тоже, — подделал ее Генри. Я случайность». На моем месте мог оказаться любой студент. Прогрессивное мировоззрение говорит о том, что вероятность случайных событий в нашем мире равна нулю. Если мы не видим причин случившегося, то это говорит только о том, что мы не владеем информацией. Я хорошо тебя знаю и вижу, что ты идеально вписалась в некий проект вместе с Блохиным, Филиппусом, Морец и прочими активными участниками. На тебе тоже что-то завязано». «Не зря Филиппус желает тебя убить. Профессор, посадить на цепь, а морец использовать в качестве агента. А ты в качестве жены», — закончила за него Полина. «Я точно в этом проекте очень второстепенное лицо. Мне даже суперспособности никак не дадут. Как будто я один из безликой толпы биомусора». Генри разнервничался и раскраснелся. Он переживал из-за того, что снова оказался без игрушки, которую долго ждал. «Ну, дорогой», — Полина полезла к нему обниматься. «Блохина можно понять. Он боится, что его изобретение попадет не в те руки, вернее, головы. Я сама хочу, чтобы ты овладел умениями и стал во всем лучше меня. Для нашей семьи это будет гармоничнее. Мне тоже хочется побыть слабой девочкой. А мы можем найти Блохина. Это рискованно. Наверняка он находится под пристальным наблюдением с кучей охраны, владеющей твоей любимой молнией». Если нас поймают, то мы проведем короткий остаток жизни в цеху. Ты готов рискнуть ради какой-то суперспособности, без которой и до этого неплохо обходился? А что, если мне сделать небольшую карьеру по службе, где устанавливают грязную молнию? Генри ушел от прямого ответа. Меня бы устроил и такой вариант. Ты хочешь пойти в каратели, ловить и наказывать простых людей, которые немного не согласны с проводимой политикой? Удивленно спросила Полина, считай это внедрением во вражескую организацию. Нам вряд ли интересен начальный уровень. Полина оторвалась от мужа. Давай собираться, раз уж я все равно встала. Генри тяжело вздохнул. Давай. Он закрыл глаза и через некоторое время махнул рукой. Не получилось. Нет, когда начнется ускоренный метаболизм, ты поймешь это без взмаха рукой. Мир вокруг замедлится пояснила Полина. Генри снова вздохнул и отправился собираться в дорогу. Полина еще раз проверила все шкафчики на предмет съедобного. Голодный желудок урчал непрерывно, а мысли были заняты только едой. Это был существенный минус использования умений. Голод доминировал над всеми мыслями, блокируя прочие. Через полчаса они покинули дачу, оплатив стоимость ее аренды полностью. Генри закопал программатор во дворе, хорошенько обработав его ломом, чтобы следующие арендаторы или хозяева не проявили к нему нездорового интереса. Утро было ясным и теплым, а небольшое путешествие до кемпинга на трассе приятным и бодрящим. Первым делом Полина набила себе желудок. Начала с огромного стакана дешевого сока с большим количеством сахара. Продолжила булочками, бутербродами и кашей. Интеллигентного вида женщина бросала на уминавшую завтрак за обе щеки Полину осуждающие взгляды. «Я из Москвы», — не выдержала Полина ее внимания. «У нас там проблемы с продуктами. Я не ела два дня». «Первый раз слышу», — женщина не поверила ей. «В новостях ничего такого не сообщали. Это для того, чтобы не было паники». Если вы собрались в Москву, то не советую этого делать. С транспортом беда. А причем здесь еда? Женщина не могла связать. Очевидные вещи. Вы нормальная, не сдержалась Полина. Еда сама, что ли, должна добираться. Хамка. Женщина фыркнула и отвернулась. Полина посмотрела на Генри. Я в шоке от людей, произнесла она. Они вообще ничего не понимают. А что ты хочешь? Инерция сознания. «Меня все время терзает один вопрос. Почему я должна желать помогать людям, которые такие, как эта тетя?» Полина указала в сторону интеллигентной женщины ложкой с остатками каши. «Это как вытаскивать из воды человека, который твердо решил утопиться. Он еще и тебя захочет утопить за компанию». Интеллигентная женщина, нарочно отвернувшись от Полины, вынула терминал и стала звонить. Полина сразу догадалась, что звонок связан с ней, и прислушалась. «Здравствуйте. Это же Департамент администрации социальной защиты населения. Замечательно. У меня есть для вас новости. За моей спиной сидят парень и девушка, распространяющие панические слухи о голоде в Москве. Алло! Алло!» Женщина удивленно посмотрела на терминал. Полина оборвала ей связь и заблокировала камеры вокруг, чтобы внезапно возникший департамент социальной защиты не смог их записать и опознать. «Надо уходить», — шепнула Полина мужу. «А что случилось?» Он не понял причину спешки. «Идем, на улице расскажу». Они вышли на стоянку автомобилей. Свободных машин оказалось всего две. Остальные уже трудились в Москве, восполняя городской автопарк, выбывший в результате диверсии. «Она доносится». Оказывается, существует некий департамент социальной защиты, куда надо сообщать обо всех проявлениях недовольства среди граждан. Ты понимаешь, куда теперь все идет? Серьезно спросила Полина. Мы же теперь даже рта раскрыть не сможем из-за страха, что обо всем будет доложено. Люди перестанут общаться друг с другом, чтобы никто не понял их привратно и не сдал карательным органам. Мне даже страшно представить, во что мы вырождаемся общество испуганных одиночек ты права людей как будто мотивируют молчать обо всем непонятной становится ситуация когда ты сообщаешь о правонарушении тебя отблагодарят или накажут за распространение панических настроений предположил возможную ситуацию генри устала я от москвы от этой жизни полина открыла терминал чтобы арендовать машину в тишину хочу туда где еще остался кусочек прежнего мира Да, путешествия нынче обрели совсем другую окраску, подальше от экзотики, поближе к старому, доброму, привычному. Машина моргнула светом. Полине пришло подтверждение на терминал об удачном заказе. Генри открыл дверь, пропуская жену. Неожиданно со спины подлетела женщина с ребенком, мальчиком лет шести и без всякого разрешения заскочила в салон. «Что вы делаете?» — удивился Генри. «Это мы арендовали». Простите, ради Бога, простите, нам в город надо, очень срочно. Мне заблокировали счет, я ничего не могу, а нам очень нужно. Не выгоняйте, прошу. Пожалуйста, садитесь, я все расскажу по дороге. Женщина умоляюще смотрела, мокрыми от слез глазами. Ладно, Генри огляделся, затем сел и закрыл дверь. Машина все равно определит, что нас больше, чем положено. У этой машины такой функции нет. Полина незаметно моргнула мужу чтобы он понял, что она перенастроила ее. Автомобиль тронулся с места, выскочил на трассу и понесся в сторону города. Что у вас случилось? спросила Полина. Мы сами из Москвы, а ездили с сыном к дедушке с бабушкой в деревню. Уехали еще до того дня, когда случилась диверсия, а я работаю в школе, не смогла вернуться домой, не пешком же идти, а директриса взяла и сообщила, что я прогуливаю, и мне отключили счет. Просто выключили без всяких условий и уведомлений. А как мне заказы делать, как машины арендовать, как вообще жить? Меня как будто вычеркнули отовсюду. Директриса сказала, если сегодня не появлюсь, то мною заинтересуются другие службы, которые могут применить санкции, вплоть до уголовных. Представляете, куда мир катится? Мы же недавно на словах договаривались, если у кого-то случались сложные обстоятельства и выручали друг друга, а сейчас что? Людям словно переключатель в голове переставили, и они совершенно забыли, кем были недавно. А тут еще мужу стали на мозги капать. «У тебя де жена-прогульщица, на тебя тоже тень падает. Если не решишь вопрос, будем что-то делать. Возможно, увольнять. Предприятию не нужны проблемные сотрудники. Мрак». Женщина нервно гладила сына по голове, пока он не вырвался. «А вы тоже москвичи?» «Нет, мы проездом», — ответила Полина. А везде так? спросила женщина. Везде. Полина вздохнула. Ответ как будто пришелся женщине по душе. Видимо, ее терзали сомнения, что только Москва стала полем бесчеловечного эксперимента. Когда это все закончится? Кому это взбрело на ум устраивать такие изменения? Ведь жили же как люди. Чего надо-то? Полина пожала плечами. Хорошее когда-нибудь все равно заканчивается. Сопротивление какое-то. «Кому сопротивляются?» — продолжала недоумевать женщина. «Я понимаю, угнетали бы кого-нибудь, пусть сопротивляются. Но все же хорошо жили, ровненько, ездили куда хотели, природу берегли. Мы с мужем полмира объездили и нигде не видели, чтобы кто-то плохо жил. Такие планы были — Саньку нашего выучить, пристроить на хорошую работу». Она снова начала ожесточенно гладить сына по голове. «А теперь вы сами-то что думаете?» «Сейчас такое время, что мысли свои лучше держать при себе», — ответил ей Генри. Его ответ напугал женщину. «Да я ничего такого не сказала», — произнесла она, бегая глазами по лицам попутчиков. «Мы не про вас, а в целом», — успокоила ее Полина. «Люди строчат доносы по делу и не по делу. Если не хотите проблем в будущем, ни с кем не обсуждайте то, что происходит, запишут во враги» обвинят в лояльности сопротивленцам и заклеймят «не отмоетесь». «И на работе?» «Особенно на работе. С такой принципиальной директрисой лучше вообще ни о чем не общаться, кроме как на тему профессиональной деятельности», — посоветовал Генри. «Молодые, а такие опытные», — удивилась женщина. «Вы, наверное, чиновники?» «Нет, мы просто наблюдательные», — Полина улыбнулась. «И любим читать старые книги. История же циклична». «А, понятно. Надеюсь, у нас не времена падения Рима повторяются. Сходство есть, но не во всем. Полина не хотела продолжать разговор на эту тему из-за того, что плохо знала историю. «Не дай бог, власть захватит сопротивленцы. Всему придёт конец. Это же современные варвары. Непонятно только, откуда они взялись». «Никому непонятно», — спросил Генри. «Да и видел ли их кто-нибудь воочию?» Полина незаметно ущипнула мужа за ногу, чтобы он не смущал женщину опасными разговорами. «А как же авария с транспортом? Их ведь рук дело», — напомнила она. «Как говорили римляне, если не можешь определить исполнителя преступления, посмотри, кому это выгодно». Генри не сдержался от того, чтобы устроить небольшую провокацию. «И кому же?» — не поняла женщина. «Да понятно, кому». Полина перебила намеки, сделанные мужем. «Тем, кому мир не давал нажиться как следует». Новое поколение Нуваришей тайно вынашивающих планы свержения неудобного им порядка. Впереди показались московские высотки, а на обочинах появились искореженные автомобили, убранные с дороги и ждущие своей очереди на утилизацию. Попутчица Генри и Полина смотрела на них, прикрыв рот ладонью, впечатленная реальными масштабами происшествия.